Маски, маски и мозги. Страха поначалу не было. Лишь мутная нездоровая аура болталась над городом рыболовной сетью. По зомбоящику вещали о зараженных. Но, покуда проблема тебя не касается, вера в параллельный мир, сплетни и мировые заговоры непоколебима. Домой мы возвращались вовремя. И все вроде шло как раньше. Утро сурка, завтрак, ужин, дети. Но под ребрами ершилось испуганным котенком непонятное чувство. То ли тревога, то ли предвестник необъятного звездеца. В апреле восемь тысяч коренных в двадцать первом поколении в больших городах массово подорвались. Вспомнили, что у них, оказывается, малая родина есть, и что родились-то они в далеком Мордоре, а не в нерезиновой и депрессивнейшем, что кишат неведомой заразой. Да так заскучали по родным пенатам, что массово ворванули в Саранск на переполненных поездах. За одни апрельские выходные численность населения вымирающего Саранска выросла на семь или восемь тысяч человек. Вот тут-то и началось. Солнечный апрельский вечер. Завершаем прием и готовимся линять домой. Не тут-то было. За окном безмолвная суета. Воздух накален от тревоги. Дрожит плотным желе. Можно на кусочки резать. Первое подразделение опечатывают. Закрывают. Никого не выпускают. А телефон внезапно надрывается голосом Васечкиной. — Марь Санна, срочно бегите на адрес Абекчуриной. Она их обслужить не сможет. — С какого перепуга? — возмущаюсь я. — Это вообще ваша территория, а не наша? Своих и отправляйте. Поговорите мне тут еще. Что происходит? — Быстро бегите, я сказала. Чтоб не нажаловались. Это не обсуждается. Я вам даже машину дам. Это называется щедрость, вежливость королей. И повозражайте мне тут еще. Слухи донесли, что в первое подразделение явилась приболевшая бывшая москвичка, у которой внезапно обнаружилось поражение легких, да чуть ли не субтотальное. И отделение по первости да по неопытности закрыли на дезинфекцию. Это верная стратегия, когда больной в городе один, максимум два. Но дни утекали. Больные множились в геометрической прогрессии. Пришлось искать другие пути. Понаехавших наехавших и возвернувшихся обязали наблюдать в условиях домашней изоляции в течение десяти дней. Слава богу, дистанционно. Но в первый же день у пациента надобно было взять мазок на ковид и крови из вены и оформить больничный лист. Кто занимался этой суетологией? — Конечно, участковые терапевты. По первости на маски ездили в сопровождении врача-инфекциониста и двух медсестер. И без особого снаряжения. Тоненький бумажный халат поверх своего, шапочка-шарлотка, маска из аптеки до да перчатки резиновая. Но даже такое легкое снаряжение давало чувство скафандра. Прорезиненная пленка не пропускала воздух, латекс спарил, а апрельское солнышко резвилось вовсю, превращая город в филиал на огненной. К лету в санитарской повесили два комбинезона, из тонкого бумажного материала. Комбе застирались и дезинфицировались, а когда и нет, и шли по кругу. Брать мазки в облачении чумного доктора непросто. Еще веселее упаковывать. Образец биоматериала на палочке надлежало засунуть в пробирку со спецсредой. Оную заклеить скотчем, обработать дезраствором, обернуть ватой и запихать в индивидуальный зип-пакет. Пакет залепить скотчем и снова обработать. Все это добро упаковать еще одним ватным слоем и затолкать в индивидуальную металлическую упаковку. Контейнер тоже полагалось заклеить скотчем, обработать и подписать. А потом в сумку-холодильник. Вот такая партийная задача. Скотч чайно лип к перчаткам и не отдирался. Латекс неприятно морщился под фиксаторами ножниц. Руки под перчатками потели, чесались и покрывались дерматитными корочками. Разбухшие пальцы не чувствовали никому кваты, не кнопку распылителя с дезраствором. А попробуй-ка нащупай начало ленты липкого скотча в рулоне. Чтобы упаковать один образец, требовалось минут пятнадцать чистого времени и четыре пары рук. Давай я заклею, ты обрабатывай. Ой, блин, у меня рука приклеилась. А ты что, вату не приготовила? Давай оперативнее. Да где этот ящик-то? Неужели забыли в машине? А как прифигивали пациенты? наблюдая, как четыре взрослых человека в масках телепузиков воюют с маленькой пробиркой. Средства индивидуальной защиты – еще один больной вопрос. Все мы помним, как в аптеках не было масок и перчаток. С защитными костюмами еще сложнее было. Даже если ими обеспечивали, надеть и заменить амуницию, обслуживая вызовы. Эпик-квест. На первый вызов к пациенту с подтвержденной ковидлой я тащила снаряжение в пакете. Не станешь же шляться в условно-одноразовом бумажном халате по трем участкам?» Надевала всю эту красоту в заблеванном подъезде малосемейки. Под ароматы плесени и курева, примостившись у окошка. Жильцы то и дело сновали мимо, растерянно поглядывая на мои мытарства и раскрывая рты. «А вы к кому? Что у нас в подъезде ковид? О, ужас! В какой квартире больной? Мы же изолироваться должны!» А я корчила морду кирпичом. Молчала и бесстрастно завязывала тесемки на спине. «Помочь?» — икнул местный алкаш, проплывая мимо, в дрожащем облаке перегара. «Костюм, кстати, меня не спас, но об этом как-нибудь в другой раз».